Вопрос 142. «Как по-вашему, стоит ли делать обрезание члена?» Командированный в Одессе хочет починить часы. Долго ищет часовую мастерскую. Наконец замечает висящие над входом большие часы. Заходит и обращается со своей просьбой. Ему отвечают «Мы часы не ремонтируем». «А что же вы делаете?» «Обрезание. Почему же у вас над входом часы висят? А что бы вы хотели, чтобы там висело?» Одесский юмор. Стоит или не стоит подвергаться обрезанию, удалению части крайней плоти, каждый решает для себя сам. Если крайняя плоть мешает, если есть фимоз, патологическое сужение крайней плоти, затрудняющее обнажение головки члена, то обрезание необходимо. Если же хочется просто из любопытства, то знайте. Обрезание вы произведете, но восстановить потом крайнюю плоть не сможете. Подумайте.